Во всяком случае, Барта сможет именно так объяснить этот наш вынужденный шаг Черчиллю. Хорти, по-моему, над таким предложением стоит серьезно подумать. Мне кажется, это великолепное предложение, Пау. Я прошу тебя разработать его к сегодняшнему вечеру. «Если Гитлер не согласится на такое предложение, мы не вправе лезть в Югославию, Ваше Высочество. Я, во всяком случае, такого приказа министра обороны не отдам». «Хорти, Гитлер примет это предложение. Я убежден. Оно разумно, оно достойно, оно осторожно». Я напишу ему, он меня поймет. Он умный и добрый человек. Далеки. Если мы сейчас позволим ослепить себя видом адриатических волн и ликование венгров в субботице, не получив гарантии на нашу хотя бы внешнюю добропорядочность, я выйду из игры, Ваше Высочество. Хортий. Смеется. Главный бойскаут Венгрии всегда был склонен к приступам меланхолии. Если об этом узнают сто тысяч твоих питомцев, тебя освищут молодые, Пау. Я жду тебя вечером, твой план будет принят. Немцев в Венгрии никто не заметит, мы не вступим в войну первыми. Мы придем для спасения людей, живущих в условиях несуществующего государства. Мы обмоем лица горькой водой зеленого Средиземного моря. Спасибо тебе за все. Иди. Штаб ОКВ. Генерал-полковнику Гальдеру. Мой генерал начальник генерального штаба Генрих Верст сообщил мне, что Телеки дал окончательное согласие на проход германских войск через венгерскую территорию, поставив условием тайность этой акции, ее незаметность. Верст по согласованию со мной дал такого рода заверения премьер-министру. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, Можно осуществлять переброску войск в северным границам Югославии. Карту предполагаемого размещения наших войск прилагаю. С совершенным почтением, генерал-квартирмейстер фон Паулюс, Будапешт. Рейхс-министру иностранных дел, Йоахиму фон Риббентропу. «Мой дорогой господин рейхсминистр, под нажимом Хорти премьер Телеки согласился с пропуском немецких войск и дал согласие на вход Венгрии в войну. Его мотивировки я переслал вам утром. Они наивны и легко поддаются нашим коррективам. После ряда бесед с министрами его кабинета и с регентом Я вынес твердое убеждение, что Телеки, являющиеся человеком бесспорно талантливым, о чем свидетельствуют его книги «Традиция и революция», «Европейская проблема», «Настоящий чиновник», относятся к тому типу политиков, которые умеют совмещать занятия с социальным дарвинизмом и картографией с управлением делами государства. Телеки до сих пор не сделал для себя окончательного выбора либо-либо. Он отсиживался в науке после ухода с поста премьера в 1921 году, когда он запятнал себя двойственностью и метаниями между Хортией и Карлом IV Габсбургом.